Глава 17. Юра пешком дошел до площади революции и там еще минут 20 ждал, прислонившись спиной к кирпичной стене. Светлана приехала не на метро, а на такси. Юра сразу решил, что это она, когда светло-зеленая волга с шашечками на передних дверцах остановилась у тротуара. Зеленый огонек зажегся в правом верхнем углу ветрового стекла. Из машины вышла Светлана в коротенькой сиреневой юбочке и бежевой кофте с треугольным вырезом на груди. Она остановилась, машинально теребя прядь волос у виска, и внимательно осмотрелась. Юра пошел ей навстречу. «Здравствуйте», — сказала она, весело улыбнувшись. «Я опоздала?» «Да, немного. Это ничего». «Так уж и ничего. Я больше не буду». «Будете». Все девушки опаздывают. Иногда они это делают нарочно. Только не я. Кругом было безлюдно. Лишь они вдвоем шли и разговаривали. «Вы очень удивились моему предложению?» Спросила Светлана. Честно говоря, да. Обычно девушки спешат вернуться домой до наступления полуночи. Это странно. Ведь именно в полночь начинается самое интересное. Об этом даже во всех книжках пишут. Видимо, не все в это верят. И вы тоже? Это зависит от моего состояния. Ну какой вы реалист! Посмотрите, посмотрите внимательно вокруг. Разве вы не видите, что мы с вами здесь не одни? Взгляните же, я не шучу». Юра, улыбаясь, обернулся. Кремлевские куранты пробили два часа. Было пустынно но неожиданно он начал замечать какое-то едва уловимое движение. Чья-то тень мелькнула в вязком ночном воздухе, и вдруг табун диких лошадей совершенно неслышно вылетел галопом из Черного зева улицы Горького, и он несся, растекаясь, по Манежной. Казалось, что лошади летят над землей, и их спины разнолоскутным ковром покрыли площадь. «Вы волшебница, Светлана?» «Я здесь ни при чем. Люди и предметы стали заполнять все пространство вокруг них, и не было уже ни метра пустого асфальта. «Что это?» «Сны», — ответила Света. «Москва спит, и ей снятся сны. Представьте, восемь миллионов человек, и у каждого свой сон. Ведь все их видят. Восемь миллионов снов, цветных и черно-белых». Когда люди спят, живут их сны. Симфонический оркестр исполнял Польку, а дирижировал пустой черный фраг. Улицы превращались в реки, дома в замки, площади в города. И все это тут же рассыпалось, исчезая. Люди, одетые странно и обычно, смеялись и пели, читали стихи, спорили, не слушая друг друга, и говорили о чем-то непонятном: то тут, то там разворачивались трагедии. Игрались фарсы, и их герои исчезали так же вдруг, как появились на полуслове, вырванные из действия. Молчаливые красноармейцы в окровавленных гимнастерках с лицами, потемневшими от усталости, шли своей суровой дорогой. Какие-то старые женщины рыдали и бросали им вслед цветы, но они, не оборачиваясь, не обращая внимания на толпу, расступавшуюся перед ними, все шли и шли, и были их тысячи. Молодые солдаты и матросы, смеясь, обнимали девушек, а те плакали от счастья. Химические формулы взрывались, как петарды, разноцветно освещая мир. Математические вычисления пылали в небе, как бенгальские огни. Дети встречали умерших отцов, матери видели погибших сыновей. Не было прошлого, не было настоящего, не было будущего. Были восемь миллионов снов которые рождались и умирали, опять рождались и опять умирали, а в промежутках жили, чуть-чуть жили. Светало, сны бесшумно расходились и разбивались, как хрустальные вазы, брошенные о камень, их осколки мутнили и таяли. Небо на востоке слегка порозовело, но в вышине оставалось еще темно-синим, Розовая полоска становилась все шире и шире, и небо линяло, как весенний заяц. Наконец, желтая дуга сверкнула над домами, выползла солнце и повисла над городом. Москва, розовая и нежная, легла на ладонь, как две половинки свежеразрезанного яблока. Хорошо, думала Светлана. Хорошо, думал Юра. День начинался, пора бы расставаться. Но прежде чем сказать друг другу до свидания, они долго целовались, с упоением вдыхая аромат зубной пасты Red White.